3. На следующее утро мы с Вулфом позавтракали вместе в 9.30 за маленьким столом в большой столовой у единственного окна, куда попадало солнце через просвет между деревьями. Оладьи сильно уступали тем, которые делал Фриц, но, тем не менее, были съедобными, а бекон, кленовый сироп и кофе, по признанию Вулфа, и вовсе оказались приятным сюрпризом. Я рыбаков ушли на реку еще до восьми часов утра, каждый на выделенный ему участок. Для себя я составил отдельную программу и с вечера согласовал ее с нашим хозяином. С тех пор, как в возрасте семи лет я поймал в ручье вагаю свою первую рыбину, при виде быстрины меня неизменно охватывает два ощущения: что там должна быть рыба и что ее нужно как следует проучить. Конечно, здесьняя река зарыбленная искусственно. Но рыб этого не знает и ведет себя так нахально, словно сроду не видывала инкубатора. Так что я пошел и договорился обо всем с Браганом. Пятеро рыболовов должны были вернуться в коттедж в половине двенадцатого, после чего три мили частных угодий останутся свободными. Вулф не собирался садиться с ними за обеденный стол, и я там уж точно никому не буду нужен, а значит, у меня будет два часа на рыбалку. Браган сказал мне, хотя не очень сердечно, чтобы я сам подобрал себе снасти и забродный костюм в шкафах и ящиках. После завтрака я предложил бы свою помощь на кухне — нарезать зелень или грибы, или еще какую работу выполнить. Но Вулф сказал, что я только буду путаться у него под ногами, и потому я пошел к шкафам со снастями и стал в них копаться. Ассортимент в них обнаружился внушительный. И это после того, как пять человек тому же выбрали все самое лучшее. В результате я остановился на трехколенном удилище Волтон, катушки с коническим шнуром Максим, конических подлесках, коробочки с дюжиной разных мушек, плетеной корзине для рыбы длиной 14 дюймов, подсачнике на алюминиевом ободе и забродах фирмы Эзерсил. Экипированный, по моим приблизительным оценкам, не менее чем на 400 баксов, я пошел на кухню, где раздобыл три сэндвича с ростбифом и пару шоколадных батончиков, которые уложил в корзину. Не снимая заброды, я прошествовал на улицу, чтобы взглянуть на небо и проверить ветер. День выдался погожий, возможно, даже слишком погожий для хорошей рыбалки. Лишь несколько белых облачков плыли над высокими соснами, не в силах затмить солнце. И с юго-запада тянул легкий ветерок. Река огибала коттедж почти правильным полукругом, и главная веранда дома размером с теннисный корт выходила прямо на середину, это излучины. и там я столкнулся с проблемой из области этикета в одном конце веранды в десяти ярдах вправо от меня сидела адрия келефи и читала журнал с противоположного края в десяти ярдах влево от меня сидела салли лисон и подперев подбородок кулаком смотрела через перила на природу ни та ни другая не подавали виду что заметили мое появление моя проблема состояла в том что я не знал должен ли я пожелать им доброго утра, если да, то кому сначала — жене посла или жене помощника госсекретаря. Я решил пропустить этот ход. Если дамочки хотят посоревноваться, кто выше нос задерет, пожалуйста. Но, подумал я, пусть хотя бы узнают, перед кем они задрали носы. И стал действовать. Между верандой и рекой, которую рекой-то назвать нельзя так, ручей, деревьев не было. Из ассортимента стульев, составленных у стены дома, я выбрал алюминиевый с колющевым сиденьем и высокой спинкой, снес его по ступенькам вниз, установил на ровном месте, шагах в десяти от воды, достал из коробочки серую с мушку, сел на стул, с удобством откинувшись на спинку, взмахнул шнуром, положил мушку на перекат, дал ей проплыть по течению, путав двадцать, аккуратно подтянул ее и снова забросил. Если вы спросите, Надеялся ли я на поклевку на этом не самом удачном перекате, то отвечу вам «да». И вот как я рассуждал. Человек, приложивший столько усилий, чтобы разыграть весь этот спектакль перед заносчивыми вторыми половинами двух шишек, заслуживает участия со стороны взрослого, зрелого самца форели. А если человек чего-то заслуживает, то вполне может и получить это. Так и вышло бы, если бы не появился сынок этого самца, и не расстроил все мои планы. Примерно на двадцатый заброс, я заметил серебристую вспышку, шнур натянулся, и вот у меня на крючке эта малявка. Я тут же вытащил его на воздух в надежде, что он сойдет, но он сидел крепко. Будь это его папаша, я бы поводил его, утомляя, потом подвел бы к себе и снял с крючка сухой рукой, поскольку вскоре ему предстояло бы оказаться на обеденном столе, но малыша нужно было вернуть в воду мокрыми руками. Пришлось мне оставить стул, окунуть руку перед тем, как взяться за рыбку, и таким образом испортить все впечатление. Отчитав малыша и отправив его туда, откуда он пришел, я задумался над ситуацией. Снова сесть на стул и продолжать, как ни в чем не бывало, уже невозможно. Проклятый малек сделал из меня посмешище можно было бы пройти чуть дальше по берегу и изобразить пару настоящих забросов. Но вдруг сзади послышались шаги, и женский голос произнес. Я не знала, что можно ловить рыбу сидя. Где она? У нее получилось рибу. Доброе утро, миссис Келефи. Я отпустил ее обратно, слишком маленькая. О, она встала рядом со мной. Дайте мне. Адрия Келефи протянула руку. Я тоже хочу поймать рыбку в ярком дневном свете Адрию Келефи хотелось подхватить на руки ничуть не меньше, чем прошлым вечером, а ее темные глаза были все такими же сонными. Когда у женщины такие глаза, любой мужчина, обладающий задатками исследователя, непременно захочет выяснить, что заставит их вспыхнуть. Но взгляд на запястье подсказал, что мне предстоит стартовать через восемнадцать минут. Этого времени слишком мало для того, чтобы познакомиться и начать исследование, особенно в присутствии Сали Лисон, которая забыла о природе и смотрела с веранды теперь уже на нас. С удовольствием понаблюдал бы за тем, как вы рыбачите, покачав головой, сказал я миссис Келефи. Но я не могу дать вам удилище, так как оно не мое», Мне одолжил его мистер Браган. Я уверен, что он и вам одолжил бы, если вы попросите. Мне очень жаль. Чтобы доказать вам, как мне жаль, «Я могу рассказать вам о том, что я подумал, когда глядел на вас вчера за ужином. Хотите?» «Я хочу поймать рыбу. Я еще никогда не видела, как ее ловят». И она сжала пальцами рукоятку удилища, но я упорствовал. «С минуты на минуту сюда подойдет мистер Браган. Если вы дадите мне удочку, я позволю вам рассказать, что вы вчера подумали». «Да ничего особенного», — пожал я плечами. «Я и забыл уже. Не искорки в глазах». На удилище она отпустила. Ее голос немного изменился при беседе с глазу на глаз. «Разумеется, вы все помните. Что вы подумали?» «Ну, попробую вспомнить. Что же это было?» «Ах, да! Та большая зеленая штука в перстне на левой руке вашего мужа. Это изумруд?» «Конечно. Мне так и показалось. Так вот, мне подумалось, что ваш муж не лучшим образом демонстрирует свои драгоценности». Два таких сокровища, как этот изумруд, и вы, следует объединить. Самое правильное — это сережка в вашем правом ухе, а в левом ничего. Вчера я чуть не предложил этот вариант послу. Мне так не понравится. Я люблю жемчуг. Она повела головой и снова уцепилась за удилище. А теперь я буду рыбачить. Дело шло к рукопашной, что вполне могло закончиться поломкой Олтона. Но нам помешало появление долговязой фигуры Джеймса Артура Ферриса. Экипированный с головы до ног, он подошел к берегу со словами «Доброе утро, миссис Келефи! Чудесный день! Просто чудесный!» И снова меня игнорируют. Но в данном случае все было понятно. Вчера я обыграл его в бильярд с разгромным счетом 100 против 46. «Я хочу ловить рыбу», — сказала ему миссис Келефи. «А этот человек не дает мне удочку. Я возьму вашу». «Конечно же», — Феррис подскочил к ней с огромным удовольствием. «У меня стоит блюдан. Но если вы хотите попробовать что-нибудь другое...» Я отправился в путь. Общее направление ручья... Ну, ладно-ладно, реки. Было на север. Но, разумеется, по пути русло всячески петляло и виляло, как я видел на большой настенной карте в коттедже. Три мили частных угодий были разделены на пять равных участков для отдельных рыбаков с помощью пронумерованных столбиков. Два таких отрезка находились южнее коттеджа в верхнем течении, а три севернее — по течению вниз. С вечера рыбаки договорились, что в этот день с Папс и посолки Лефи будут ловить на южных участках, а Феррис Лиссон и Браган — на северных. На сухую мушку я ловить не люблю, и по мокрой тоже небольшой спец поэтому решил начать с верхнего края и рыбачить, спускаясь вниз по течению. Итак, я двинулся на юг по тропе, которая, если верить карте, не повторяла всех изгибов реки и была более-менее ровной. В шагах в пятидесяти от коттеджа я встретил спайрса Папса, который поздоровался со мной без явной злокозненности или коварства и приоткрыл крышку корзины, чтобы показать семь красавцев, в каждом из которых было не менее десяти дюймов. Еще через четверть мили я встретил послаки Лефи, который запаздывал с возвращением, но все же не мог не похвастаться. У него было восемь рыбин, и он был рад услышать, что это на одну больше, чем у папса. Начав рыбачить с южной границы первого участка, за сорок минут я дошел до коттеджа. Предпочту отчитаться за эти сорок минут голой статистикой. Количество испробованных мушек — три. Поскользнулся, но не упал — три раза. Поскользнулся и упал — Промок выше забродов один раз. Зацепился за ветки четыре раза. Поймал одну достаточно большую рыбину, чтобы взять, и еще пять помельче отпустил. Когда я добрался до коттеджа, было всего лишь двенадцать-тридцать, время ланча. я обошел дом, чтобы выйти на участок номер три, тот, где утром рыбачил феррис. Там мои дела пошли лучше, и за двадцать минут я вытащил три крупные форели. Одну более двенадцати дюймов и две другие почти такие же. Вскоре я оказался у столбика с цифрой четыре, то есть на участке помощника госсекретаря Лисона. Место там было прекрасное. Зеленый лужайка, журчание воды. И я снял мокрую куртку, разложил ее на солнышке, сам сел на камень и достал сэндвичи и шоколад. Но так как я обещал Вулфу вернуться к двум часам, а у меня оставалось еще более мили неопробованного берега, я наскоро проглотил еду, Зачеркнул пару пригоршней воды из реки, которая на самом деле всего лишь ручей. Накинул куртку, взял корзинку и продолжил путь. Следующие 200 ярдов так заросли, что мне пришлось брести по воде. И место здесь было не из тех, где любит стоять рыба. Но потом я очутился на двойном повороте с длинным пенным буруном вдоль одного берега. Заняв позицию в середине русла, я выпустил футов сорок шнура, положил мушку, нет Блэк на этот раз, на край водоворота и стал сплавлять ее понемногу. Она едва проплыла два фута, как ее схватил дедуля не иначе, и я подсек его. Он тут же рванулся против течения, то есть прямо на меня, что, естественно, является одним из недостатков ловлю вниз по течению. У меня получилось не дать слабину, но когда он оказался так близко, что при желании мог бы цапнуть меня за ногу, то резко развернулся на восемьдесят градусов и понесся прочь, обратно к Бруну, через него и дальше за второй поворот. Так как шнур у меня не бесконечный, я заплюхал вслед за ним, не успевая поглядывать, куда ставлю ноги. Сначала вода доходила мне до колен, потом до бедер, и потом снова до колен, пока, наконец, я не вышел за поворот. Дальше шел прямой, но порожистый участок, будто в тридцать шириной, весь утыканный валунами. Я двинулся к одному из них, чтобы использовать как опору, иначе на течении было не устоять. Как вдруг увидел нечто такое что заставило меня остановиться. Если верить глазам, а им можно верить, то валун возле берега кто-то уже приспособил в качестве опоры. Не забывая о согнутом в дугу удилище с дедулей на крючке, я пробрался к тому валуну у берега. Это был помощник госсекретаря Лисон. Ступни и голени его были на берегу, колени на границе суши и воды, а остальное тело находилось в реке, прибитое течением камню. Бурный поток покачивал Лисона вверх и вниз, так что его лицо то выныривало из воды, то опять исчезало. Одного быстрого взгляда на это лицо мне хватило, чтобы ответить на главный вопрос. Нам всегда существует шанс на миллион, поэтому я выпрямился, чтобы смотать шнур И в этот момент рыба сделала свечку впервые за все время вываживания. Дедуля целиком выскочил из воды, и, увидев его, я обомлел. Он был крупнее рыбины, вывешенной на всеобщее обозрение в коттедже. Конечно, при виде такого трофея я инстинктивно стравил шнур, а когда он ушел под воду, подмотал так, что удилище снова согнулось. Проклятие вырвалось у меня, это дилемма. Я переложил удилище в левую руку, прижимая шнур кончиками большого и указательного пальцев. Убедился, что под ногами у меня прочная опора. Наклонился и правой рукой схватил воротник куртки Лисона. Приподняв его из воды, я присмотрелся. Этого было достаточно. Даже если он не утонул, к числу живых он уже не относился. Я медленно попятился к берегу, не выпуская куртку из руки. И как только я опустил Лисона, его плечи коснулись земли, парель опять выпрыгнула из воды. Обычно такую рыбину надо аккуратно вываживать минут пятнадцать-двадцать, однако обстоятельства вынуждали меня поторопиться, и поэтому не прошло и половины этого времени, как я подвел дедулю туда, где смог подхватить его подсачником. Этот монстр был на семь дюймов длиннее корзины, и мне жалко было сгибать его, но выбора у меня не было. Потом я еще раз осмотрел Лисона, вытащил его подальше из воды и подложил ему под голову свой носовой платок, чтобы она не соприкасалась с почвой. Верхнюю треть тела я накрыл курткой, сложил удилище и взглянул на часы. Двадцать минут второго. Отлично. От форели Монбари должно быть не останется и следа к тому моменту, когда я доберусь до коттеджа. Вулф и без того в раздраженном состоянии. если я прибуду посреди именно этой трапезы с объявлением о трупе, то он сосвет у меня сживет. С в одной руке и корзинкой в другой я зашагал по тропинке. Идти по тропе было гораздо быстрее, чем спускаться по реке. Когда я вышел из деревьев к коттеджу, то увидел, что ланч закончен, так как все участники, четверо мужчины и две женщины, пили на веранде кофе. Взбираясь по ступеням и направляясь к двери, я ожидал, что меня в очередной раз предпочтут не заметить, но О.В. Брага накликнул меня. «Гудвин, вы не видели на реке секретаря Лейсона?» «Нет». Я не останавливался. «Разве вы не рыбачили на его участке?» «Только с одного края». Я притормозил лишь для того, чтобы добавить. «Я промок, хочу переодеться». И затем пошел дальше. Внутри я первым делом заглянул на кухню. За столом сидели повары, два официанта и ели. Я спросил у них, где Вулф, и они сказали, что он у себя в комнате. Так что я вернулся, через холл попал в другое крыло дома, увидел, что дверь в комнате Вулфа открыта нараспашку, и зашел. Он укладывал вещи в чемодан, положенный на кровать. — Ты рано, — буркнул он. — Хорошо. — Да, сэр. Я поймал четыре форели и одну суперфорель, чтобы отвезти Фрицу, как и было обещано. Как прошел ланч? Носно. Я приготовил двадцать форелей и все съели. Вещи я уже почти упаковал, можно ехать. Сейчас. Да, сэр. Но сначала отчет. Примерно в трехчетвертях мили ниже по течению. Я обнаружил в реке секретаря Лисона. Его прибило к валуну возле берега. Ноги его были на суше, а все остальное в воде. Судя по холодным подмышкам, пролежал он там довольно долго. «О, Боже!» Вулф хмуро уставился на меня. «С тебя останется». «Утонул?» «Не знаю». «Я и сказал мистеру Брагану». «Нет, сэр». «Мой работодатель вы, а не он. Я вытащил тело из воды на берег. У него пробит череп, за правым ухом и чуть выше. Одним ударом или несколькими. На мой взгляд, орудием был камень или тяжелая дубинка. Это не результат падения, это исключено, если только он не взобрался на самое высокое дерево, чтобы упасть с него. Но рядом нет ни одного достаточно высокого дерева. Кто-то приступил его». Поэтому я считаю, что будет лучше, если я сообщу о трупе в вашем присутствии, и желательно, чтобы глаза у вас были в этот момент открыты. <звы> Думаешь, его убили? Двадцать к одному, как минимум. Он сжал губы и нахмурился еще сильнее. Ну ладно, его скоро найдут. Пока все думают, что он... Упорствует, наполняя корзину. решили пойти за ним после ланча. Поскольку он был почти целиком в воде, ты мог и не заметить его. Нет, проклятие, ты же вытащил тело на берег. Даже если так, сними с себя это и оденься. Мы уезжаем. Я не намерен. Нет, сэр, я был тверд. Как вы сами сказали, я его вытащил. Они знают, что я рыбачил на том участке. Скорее всего, мы даже не доедем до дома. Нас остановят где-нибудь возле Олбани и заставят вернуться. И где мы тогда проведем ночь? Догадайтесь, с первого раза. Вулф вдохнул. Этот вдох наполнил его воздухом до самого пояса. Выдохнув, он яростно выпалил. — Какого черта ты вообще вздумал рыбачить? И снова вдохнул. — Иди и скажи мистеру Брагану. — Да, сэр. Вы пойдете со мной? — Нет. С какой стати? — Я тут ни при чем. Иди. Я уже взмок под забродами, поэтому сначала стянул их и надел свои ботинки. Когда я оказался на веранде, то увидел, что трое мужчин — Браган, Феррис и Папс — шагают по направлению к тропе. Я крикнул — Браган, возвращайтесь, пожалуйста, все трое. Он отозвался удивленно. Зачем? Мы идем искать Лисона. Я уже нашел его. Идите сюда. Я все расскажу. Нашел? Где? Я же сказал идите сюда. Вулфу может и не интересно было посмотреть на их лица в тот момент, когда они услышат новость, но я хотел видеть их всех до одного. Поэтому я пропускал мимо ушей требования Брагана, пока трое мужчин не поднялись по ступенькам на веранду наконец вся компания включая посла келефи и двух женщин собралась передо мной я видел секретаря лисона сначала я рассказал об этом мистеру Вулфу, поскольку думал что он захочет сам сообщить вам однако он предоставил это право мне лисон мертв я сделал паузу спайрос папс Стоявший рядом с Салли Лисон взял ее за руку. Салли молча смотрела на меня. А Адрия Келефи разинула рот. Перис и посол Келефи издавали невнятные звуки. А Браган засыпал меня вопросами. «Мертв? Как? Где?» Его тело я обнаружил на берегу реки. Оно почти все было погружено в воду и голова тоже. Я вытащил его, но он был уже какое-то время мертв. Свое внимание я сфокусировал на Брагане. Вы, конечно же, вызовете доктора. Но там также понадобится полиция, и тело нельзя двигать до ее прибытия, так как Салли Лисон отбросила руку папса и бросилась к ступенькам. Я прыгнул следом и обхватил ее за плечи. Одну минуту, — сказал я ей. Сейчас я вас туда отведу, если вы настаиваете. Только подождите одну минуту. Зачем полиция? — хотел знать Браган. У него пробит череп. Не спорьте со мной, приберегите силы для полицейских. Сейчас я вернусь к телу, Я останусь там до их прихода. Или вы хотите, чтобы сначала я им позвонил? Нет, я сам. И не забудьте про врача. Да. Хорошо. Это сразу за двойным поворотом, примерно через 200 ярдов от начала четвертого участка. Я немного ослабил объятия, отпуская вдову. Но она как будто окаменела. Вам лучше остаться здесь, миссис Лисон. Нет, я должна. Отведите меня. Тогда с нами должен еще кто-нибудь пойти. Перис, Нет. Келефи? Пожалуй, я останусь. Папс? Конечно. Любезно сказал он. И мы втроем пошли к реке.